Глава 1322 Старик привел отряд Шенси и небольшое дополнение в виде альбаудуна, грызущего очередное яблоко, в довольно просторный зал, мало чем отличавшийся от предыдущего. Такое же просторное помещение, заваленное различными свидетельствами необъятной любви Эдена Дабладурта к наукам. Вот только, в отличие от предыдущих комнат, в этой, прямо по центру, стоял дубовый стол. Причем не из магической породы дерева, а из самой обычной, смертной. «Любит шикануть», — фыркнул Шенси на языке моря песка, что несколько удивляло. «В смысле?» — не сразу понял Хаджар. «В том же Лидусе такой древесины не то чтобы навалом, но даже простой пастух» откладывая пару месяцев с вырученных за работу денег, мог позволить себе подобное удовольствие. «Сам подумай, чужак!» Абрахам, пяткой отодвинув резной стул из того же материала, уселся и нахально закинул ноги на стол. С сапог медленно и вязко стекала черная жижа. Дорожная пыль, грязь и земля вперемешку. Откуда у гномов под их горой дереву взяться, тем более смертной породе? Ближайшие земли смертных отсюда в нескольких годах лёта на добротном небесном бриге. И действительно, Хаджар лишь отметил про себя, что в море песка, на языке Коева Абрахам сейчас разговаривал, ситуация была схожей. Там, среди бесконечных барханов и редких оазисов, тоже ценились породы северного дерева. Вот оно, весьма специфичное понятие о роскоши. Для кого-то палаты из золота и белого мрамора, а для кого-то веточка березы. Вот только ты знаешь о библиотеке магов? Абрахам кинул быстрый косой взгляд на Хаджара. Никто из смертных не знает, что написано в книге «Тысячи малыш». Голос Абрахама на мгновение вновь приобрел серьезный тон. Но порой мне кажется, что тот, кто ведет там записи, имеет весьма и весьма специфичное чувство юмора. Узнать, что имел в виду Абрахам, Хаджар не успел. Когда отряд уселся на стулья, то Дабладурд ударил своим каменным посохом о землю, и через открывшиеся противоположные тем, через которые вошел отряд двери, в зал стали проходить весьма колоритные гномы. Разного возраста, комплекции, одежд и даже цвета глаз. Их объединяло одно — густейшие усы, борода и множество различных татуировок. «О, каменный молот и вечно пылающий горн!» — тихо икнул Албаудун. Он, как-то не свойственно для своего характера, насколько Хаджар успел его узнать, трясущейся рукой попытался спрятать недоеденное яблоко в складке одежды, но понял, что его торс не закрывает ничего, кроме того, что мать с отцом дали. Выругавшись, он, заозиравшись по сторонам, не нашел ничего лучше, чем бросить яблоко в капюшон к Густаву. Парнишка даже не заметил, Его взгляд был прикован к единственному, кто хоть чем-то отличался от вновь прибывших. Стоило отметить, что прежде Хаджар не видел представительниц прекрасной половины гном его рода. Женщины, наверное, мелькали где-то в городе, но Хаджар был слишком сосредоточен на архитектуре и необычности новой области, а не на представительницах слабой половины». Но теперь, когда к столу подошли гномы, на их фоне эта леди выделялась как лотос среди поганок. Да, она была даже ниже, чем обычный средний бородач, но что-то в ее комплекции делало рост ниже полутора метров не смешным или хотя бы милым, а невероятно женственным и притягательным. Несмотря на широкие плечи и не самую узкую талию, При весьма плоских бедрах в ней было что-то такое, очень правильное и гармоничное. Аккуратные груди, высокие, но небольшие. Острый подбородок, но с плавными линиями скул и миндалевидным разрезом глаз. Густые волосы каштановыми ветвями плакучей ивы спускались на плечи, подчеркивая тонкую шею и острые ключицы. Густые брови слегка нахмурены. Но девушка была недовольна вовсе не компанией, а неудобным платьем. Она все время дергала его тонкими, изящными, но даже с виду крепкими пальцами. Хаджару почему-то живо представилось, как эта леди легко сбрасывает вышитый драгоценными волшебными камнями наряд из шелка и свободно влезает в кожаную броню с остальными вставками. В руках ее оказываются щит и меч, а сама она без страха смотрит противнику в лицо. — Ваше Высочество! — Алба-Удун, сменив на лице все оттенки радуги, вскочил на ноги и опрокинул стул. — Что вы здесь делал? Прошу простить молодого Улуна! — старик Эден перебил Алба-Дурта. Члены королевской семьи так редко показываются на нижних этажах, что девушка властно подняла руку. Хаджару показалось, что в этот момент в комнате смолкли абсолютно все звуки. Даже тот же Шенси инстинктивно перестал качаться на стуле. Столько было женственности и в то же время властности в этом простом жесте. Как-то, само собой, девушка легко вызывала ассоциации с Мэп, королевой фейри Зимнего двора. «Юный Удун!» — кивнула принцесса. «Как и все прочие, кто здесь собрался, я участвую в вероломном заговоре против вождя гадат Галада». Как уже знал Хаджар, вожди подгорного народа носили приставку «Галад». Она, как и Удун, Эден, Идин и многие другие, имела какое-то непереводимое значение, доступное пониманию лишь рожденных под каменным небом. Впрочем, сейчас не об этом, а скорее о том, как широко раскрылись глаза Алба Удуна. Я приносил присягу, моя принцесса, и эта присяга, как и любая иная присяга, приносится к каменному престолу, а не тому, кто подписывает бумажки и распоряжается казной. Гномы и их демократия. Когда-то давно они, как и другие народы, являлись самой тривиальной монархией. И так длилось ровно до тех пор, пока подгорный король не заболел старческим слабоумием, но при всем при этом умудрился прожить еще три эпохи. Разумеется, кому-то надо было заниматься делами, и таким образом появились вожди и их политические партии. А вовсе не из-за тех радужных иллюзорных причин, которые озвучивались раньше. Откуда это все знал Хаджар, он понятия не имел. Албаудун нахмурился, его ладони лежали на рукоятях топоров». На коже то и дело вспыхивали и гасли татуировки. Шторм внутри его души был виден в буквальном смысле невооруженным взглядом. В это время остальные гномы, явно высокопоставленные чиновники, также держали мозолистые ладони неподалеку от эфесов. «Моя принцесса», — вновь поклонился гном, — «прошу». Если на то будет ваша воля, скажите мне, почему я должен предать вождя, хоть вы и говорите, что это не предательство, и помочь королевской семье? Или, дабы не морать ваши руки моей кровью, я сам, прямо здесь и сейчас, лишу себя жизни?» С этими словами Албаудун обнажил таки топор и приложил его к артерии на своей шее. Наверное, раньше Хаджар бы восхитился столь достойным и преисполненным чести поступком, но сейчас он лишь подумал «дурак».